Прикатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала, «Прошу садиться без церемоний». Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты. — Как вы поживаете? — начал он с обычной развязанностью. — Как вам спалось? — А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зола читал. Да вас мечтал. Вы читали Зола? — — Неужели нет? ай ай, ай! Да это преступление! Мне один чиновник дал. Шикарно пишет. Я вам прочитать дам. — Ах, когда бы вы могли понять! Я такие чувствую чувства, каких вы никогда не чувствовали. Позвольте вас чмокнуть. Господин Назарев привстал и поцеловал нижнюю губу девицы под затылками. «А где ваши?» — продолжал он еще развязнее. «Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Вы заметьте, ваш папаша говорили мне, что он надворный советник. Оказывается, теперь, что он всего только титулярный. Раз так можно? потомс. Они обещали дать за вами полторы тысячи. А маменька ваша...» Вчера сказала мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство? Черкесы — кровожадный народ, да и то так не делают. Я не позволю себя надувать. Все делай, но самолюбие и самозабвение моих не трогай. Это негуманно, это нерационально. Я честный человек, а потому не люблю нечестных». У меня все можно, но не хитри, не язви, а делай так, как совестью человека. Так-то. У них лица какие-то невежественные. Что это за лица? Это не лица. Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую. Вот как повенчаемся, так мы их приструним. Нахальство и варварство не люблю. Я хоть и не скептик, и не циник, а все-таки в образовании толк понимаю. Мы их приструним. Мои родители у меня давно уж не гугу. Э, что, вы уж пили кофе? Нет? Ну так я с вами напьюсь. Пойдите мне папироску принесите, а то я свой табак дома забыл». Невеста вышла. Это перед свадьбой. «А что будет после свадьбы?» я полагаю, известно не одним только пророком, да самнамбулом.